«Быть может, нечто весьма серьезное?» Я опять забеспокоился, вспомнив о поцелуе рультабиля. табиля. «Так целуют друзей или в связи с каким-нибудь важным событием, или если те идут навстречу опасности. Так что же мне угрожает опасность?» Мои пальцы сильнее сжали рукоятку револьвера, и я стал ждать. Конечно, я не герой, но и не трус. Я прождал примерно час. Ничего необычного не произошло. Дождь, хлынувший около девяти вечера, перестал. Мой друг сказал, что, скорее всего, до полуночи или часа ночи ничего не произойдет. Тем не менее, в половине двенадцатого дверь комнаты Артура Ранса отворилась. Я услышал тихий скрип петель. Было похоже, что отворяли ее весьма осторожно. Несколько мгновений, показавшихся мне очень долгими, дверь оставалась открытой. Поскольку открывалась дверь в коридор, то есть наружу, я не видел, что происходит в комнате и за дверью. В этот миг я услыхал странный звук, донесшийся из парка уже в третий раз. Вначале я не обратил на него внимания, как не обращают внимания и на крики кошек, бродящих ночью по крышам. Но на третий раз мяуканье прозвучало столь отчетливо и своеобразно, что я вспомнил рассказы о воплях Божьей коровки. До сегодняшнего дня такие вопли сопровождали каждое драматическое событие в Гландии, и при этой мысли я не мог сдержать дрожь. В эту секунду дверь в комнату закрылась, и я увидел человека. Вначале я его не узнал. Он стоял ко мне спиной, нагнувшись над довольно объемистым пакетом. Закрыв дверь и взяв пакет, он повернулся ко мне лицом, и я его узнал. В этот час из комнаты Артура Ранса вышел лесник. Это был человек в зеленом. Он был в том же костюме, в котором я видел его в свой первый приезд в Глондье перед трактиром «Дон Жон. и который был на нем в то утро, когда мы с Рультабилем встретили его, выходя из замка. Это был, несомненно, он. Я видел его совершенно ясно. Мне показалось, что лицо его выражает известную тревогу. Когда снаружи в четвертый раз послышался вопль Божьей коровки, он поставил пакет на пол, и подошел к окну, второму, если считать от темной комнаты. Я сидел неподвижно, боясь выдать себя. Оказавшись у окна, лесник прижался лбом к стеклу и стал вглядываться в темный парк. Простоял он так с полминуты. Ночь была светлая, луна то и дело выглядывала из облаков, Когда в очередной раз скрылось, человек в зеленом дважды взмахнул руками, подавая знаки, смысла которых я не понял. Потом отошел от окна, взял пакет и направился к лестничной площадке. Рультабиль просил дернуть за завязку, когда я что-нибудь увижу. — Кое-что я уже увидел. Этого ли ожидал руль Табиль? Сие меня не касалось — Я должен был сделать то, что мне поручено. Я дернул за завязку. Сердце чуть не выпрыгивало у меня из груди. Лесник дошел до площадки, но, к моему величайшему удивлению, не пошел дальше по коридору, а стал спускаться в вестибюль. Что делать? Я тупо смотрел на тяжелую портьеру, закрывавшую окно. Сигнал был дан, но рультабиль из-за угла не появлялся. Ничего не произошло. Никто ниоткуда не вышел. Я был растерян. Так прошли полчаса, показавшиеся мне вечностью. Что делать, если я увижу еще что-то? Дать сигнал вторично я не мог. С другой стороны... Выйдя я сейчас в коридор, я мог бы нарушить планы рультабиля. В конце концов, мне не в чем себя упрекнуть. А если все же и произойдет что-то, чего мой друг не предвидел, ему останется винить лишь себя самого. Поскольку помочь ему, сидя в комнате, я уже ничем не мог, я решил, была не была, и, осторожно ступая и прислушиваясь, направился в сторону бокового коридора. Там никого не было. Я подошел к двери рультабиля. Прислушался тихо. Я повернул ручку. Дверь отворилась. Я вошел. На полу лежал распростертый рультабиль.